Однако нашлись и те, кто усомнился в чудесных способностях питомцев доктора Бронникова. Один из них, корреспондент журнала «Огонек» Александр Никонов, попросил привезти одного из чудесных детей в редакцию для проверки феномена. Вот что произошло дальше. Через день... В редакцию действительно пришел толстый папа и привел толстого сына с хитрыми глазами. Я приготовился лицезреть чудо. Но все началось не с демонстрации. Началось со словесной артподготовки. Папа рассказал, что его сына будут изучать на кафедре физики в МГУ. что он знаменитость в своей школе, и все учителя удивляются его способностям. Я внимательно выслушал все папины установки, и вот, наконец, из недр папиного портфеля была извлечена специальная повязка, которая тут же прикрывала хитрые глазки толстого мальчика, после чего мальчик начал... Бойко читать журнал «Огонек». Папа сиял. Похоже, что сам он искренне верил в супервозможности своей маленькой копии. Тогда я загородил текст другим журналом. Мальчик ничего не прочел. Снял пацана повязку, Я замотал его голову своим личным свитером. Мальчик опять ничего прочитать не смог. Сославшись на то, что от свитера идет мощная энергетическая помеха, забивающая экран внутреннего компьютера. Я видел повязку мальчишки на свои многострадальные глаза, Передо мной раскрыли огонек, и я легко и непринужденно прочел почти целую страницу. Несмотря на то, что не обучался в школе Бронникова, и кошелек мой не облегчился на несколько сотен долларов, а все потому, что в нижнем углу повязки была небольшая дырочка, нужно только правильно повернуть голову. И еще один фрагмент из того же номера огонька. Однажды пригласили меня на НТВ поучаствовать в передаче «Суд в программе, посвященной всяческим колдунам и людям со сверхспособностями, как свидетеля с разумной стороны. Передо мной от колдунов. Выступал некий доктор Бронников, бывший художник, а ныне известный гору, который якобы учит слабовидящих и слепых детишек читать. Любимый фокус Бронникова — надеть на глаза ребенка повязку и дать ему книжку. Ребенок читает. Все удивляется, не подозревая, что у Бронникова целая команда маленьких жуликов. которые стали нынче знаменитостями. Детей Бронникова кто только не снимал за последние годы. Телекомпании всех стран и континентов. Дети-обманщики. Чувствуют себя телезвездами. А их родители искренне верят Бронникову и отдают ему детей на обучение. Итак, На записи программы «Суд народа» ребенок читает сквозь повязку. Все удивляются. Судья берет эту повязку, прикладывает к своим глазам бусинкам, и удивленного с колеса действительно не видно ничего. Встает адвокат разумной стороны, и, разведя руками, признает в ребенка сверхспособности. Затем выхожу свидетелем «Я»,